Тут ещё и местные жители говорят остались. Не все сбежали. Теперь ясно почему. Накаркал, вдруг сказала Ольга. Вот и аборигены. Троица выбралась на речной берег, когда закованы в каменные доспехи парапетов и причалов и покрытые настоящим королевским асфальтом. Все асфальтовые дороги в Таиланде со времён Второй мировой строились на деньги короля и славились отменным качеством. А теперь больше похожи на деревенский пляж где в отсутствие отдыхающих пасутся коровы. И едва ходоки ступили на берег, навстречу им будто из ниоткуда вырулили трое типичных тайцев. Причём образца беспечных прежних времён в сланцах, шортах и безразмерных футболках. Всех отличий, все трое были вооружены. Да не чем-нибудь, а почти новыми американскими М-16. Правда, держали оружие тайцы вполне миролюбиво, на ремне. Андрей многозначительно хмыкнул. Всё тут было и впрямь не так уж плохо. И это настораживало даже больше, чем загадочные тени на виадуке и силое это в лесу. Бойцы в сланцах остановились на приличном удалении от гостей, изучили их, а затем один из плежных автоматчиков махнул рукой. За нами Ходаки переглянулись. "Идём", уточнил Каспер. "Идём", кивнул Андрей. "Идём", со вздохом сказала Ольга. На берегу реки Чао-Прая приличных местечек, куда могли бы отвезти гостей провожатые, не обнаружилось. Но зато метрах в пятидесяти от береговой линии расположился обширный плавучий остров. На нескольких больших, сцепленных между собой и поставленных на якоря баржах уместилась целая деревня. Искусственная суша приютила несколько десятков домиков и надстроек, а от острова к берегу вели вполне надёжные на вид мостки не деревянные, а металлические с пластиковыми ковриками поверх железных листов. Учитывая, что с край ней баржи мостки стыковались довольно жёстко, островок выглядел основательной конструкцией. В прежние времена с такой тщательностью сооружались только большие здания. Деревни довольствовались материалами попроще, да и конструктивные решения были не так хорошо продуманы. У Андреева в первый момент даже возникла мысль о маскировке какой-нибудь серьёзной базы под обычную деревеньку. Но когда конвоиры и троица перешли на крайнюю баржу Плаутиева острова, Лунев понял, что накручивает. Никакая это была не база. Служба войск в местном гарнизоне неслась отвратительно. Ни караула, ни замаскированных огневых точек, или хотя бы систем наблюдения. Трое сопровождающих успешно растворились где-то в лабиринте домиков и надстроек, а за гостями остались наблюдать с четверо полусонных бойцов снайперов, условно спрятавшихся в различных закоулках. Если честно, называть их снайперами даже не поворачивался язык. Но кто так выбирает позиции? Если бы не винтовки с оптикой, обычные часовые да и только. Но на всякий случай Андрей всё же мысленно просчитал алгоритм устранения стрелков сонные-то они сонные, а если проснутся три ремингтона и СВД против Магарова, расклад не в нашу пользу. Лучше будет их опередить. Дистанция, конечно, великовата, метров 50 до самого дальнего, но приемлемо. Словно уловив мысли Андрея и убоявшись возможного кровопролития, на палубе крайней баржи поспешно выбрался ещё один абориген. Выглядел он гораздо солиднее с обляков с автоматами, да и сонных снайперов. В тех же сланцах, но зато в джинсах и рубашке поло. Согласно тайским понятиям, футболка с воротничком и парой пуговиц это уже нечто вроде делового костюма. Человек в таком наряде считался вполне респектабельным. А если он ещё и не сильно загорелый, да в зрелом возрасте, босс однозначно. Савадика. Андрей улыбнулся и кивнул. Встречающий улыбнулся в ответ, сложил ладони перед собой и поклонился. «Савади-ка? Сабайди-май-ка? Сабайди-ка. Чан-чи Андрей. Кун-чи Арай. Чан-чи Кунг». Почему-то немного замешкавшись, ответил встречающий. Андрей подал товарищам едва заметный знак. Таец назвал не имя, а прозвище, причем женское переводилось слово как креветка, то ли хозяин проверял, насколько гость ориентируется в местных обычаях, то ли просто не хотел знакомиться по-настоящему. Имелся и третий вариант. Таиланд всегда славился особым отношением к процедуре смены пола. Но этот человек никак не тянул на трансвестита. В общем, неизвестно, что этот финт мог означать на самом деле, поэтому следовало непременно принять его к сведению. Принять и приготовиться к неожиданностям. «Чан путтай май сабай? Кун путанг дай май? Мэй чай!» Покачал головой Кунг. Затем сделал вид, что задумался и секундой позже подмигнул. «Ми фаранг путрус? Край!» Андрей окинул взглядом видимую часть баржи. «Намьен!» Таец обернулся и негромко обратился к кому-то из невидимых наблюдателей. «Пай хаму о!» "Сянса байджи", усмехнулся Андрей. Ходжай также улыбнулся, показывая, что оценил юмор, и затем кивком указал на вышедшую из крайние самодельные надстройки, белокурую голубоглазую, достаточно молодую женщину в белых шортах и белой хирургической рубашке с короткими рукавами. Женщина подошла и окинула чуть усталым взглядом троицу. "Здравствуйте, друзья мои. С прибытием" «Как вы поняли, что мы говорим по-русски?» – удивился Каспер. «Это для тайцев все фаранги на одно лицо. А для меня не составляет труда отличить своих от прочих европейцев». «Опыт?» – женщина протянула руку. «Галина. Я доктор из Красного Креста». «Ах, холодная вода – это ваш псевдоним?» – спросил Андрей. «Им так удобнее». Галина улыбнулась и лукаво посмотрела на Андрея. «И это лучше, чем они звали бы меня Гай Лина». Это точно. Лунёв пожал ей руку. Я Андрей. Это Ольга и Костя. Почему вы здесь, Галина? Можно просто Галя. Женщина взглянула на Лунёва с явным интересом. Я работаю на этом участке, а вы? Ольга чуть не заскрипела зубами от негодования, но если не присматриваться, лицо она сохранила. Всё в лучших традициях. Мы туристы. Экстремалы, добавил Каспер и выпрямился одновременно расправляя плечи. Галина вновь улыбнулась, но теперь персонально ему. Ольга не напрасно наприглась. Этот докторша, похоже, была той ещё штучкой. Или, может, просто соскучилась по крупногабаритным мужчинам? Ведь даже чисто внешне Андрей и Каспер смотрелись гораздо выигрышнее по меркам соотечественницы, чем те, кто окружал Галину вот уже а вы давно здесь? Андрей ещё раз окинул взглядом плавучий остров. Это госпиталь? Полгода. Нет, просто деревня. Тайцы привыкли жить у реки в домиках на сваях. Просто теперь эти домики стоят подальше от берега. Вот и вся разница. А не проще было ему уйти из зоны и жить в нормальных условиях? Это следует спросить у них. Галина в очередной раз улыбнулась. Здесь их дом им решать. Да и не так уж здесь трудно живётся. У реки зелёные драконы появляются редко, и леса не полностью в их власти. Есть довольно большие участки с нормальной зеленью. Там полно фруктов, в реке много рыбы. А мясо? Каспер сглотнул слюну. Идёмте, Галина вновь улыбнулась. Сейчас как раз обед. Приглашаю за мой стол. Мне специально делают еду, майпет, не острую. Спасибо, но Попыталась вмешаться Ольга, но Андрей остановил её едва заметным жестом. Идите за мной. Галина пошла вперёд, грациозно покачивая бёдрами, что произвело впечатление в первую очередь на юного Каспера. Он тут же пристроился за Галиной и побрёл, не отрывая взгляда от заманчивых изгибов её фигуры. Мне здесь не нравится, шипнула Ольга Андрею. Они врут, и этот Кунг, и эта Галина. Я знаю, так же тихо ответил Андрей. Поэтому не расслабляйся. Давай смоимся. Сейчас не получится, мы под прицелом. Будем действовать по обстоятельствам. Пока давай выясним всё, что можно о местной оперативной обстановке, а там сориентируемся. Теряем время. У левого причала много лодок. Если удастся взять в аренду катер, наверстаем. Всё, расслабься и веди себя естественно. Вон, как Каспер Вылетит кабелёк с панель, помурчилась Ольга. Как бы сучка к крокодилам не оказалась. Слопает ведь его после самокупления и хвоста не оставит. Типун тебя, Андрей сонул руку в карман и щёлкнул предохранителем пистолета. Местная столовая располагалась в центре островка под длинным пальмовым навесом. Несколько столов с лавками, человек на 20 каждый, и десяток жаровин не справлялись с нагрузкой. Пока трёт обитателей острова обедало, остальные ждали своей очереди в сторонке. Примечательно было не только то, что островок явно перенаселён. На нём было мало женщин и почти не было детей. А ещё все жители были вооружены, причём вооружены неплохо. Кроме штурмовых винтовок М16 и карашей, куда без них в любой части света, у каждого второго имелись тисаки, похожие на мачете. При этом практически все искренне улыбались гостям. В такой доброжелательной обстановке и под таким надёжным прикрытием так и тянуло расслабиться. Да ещё пахло вкусно. Сказывалась тайская традиция добавлять во все блюда карри. Несмотря на толчею, гостям быстро нашлись места рядом с Галиной, а тарелки с угощениями возникли перед ними и вовсе как по волшебству. Более того, официанты положили рядом с тарелками настоящие вилки и столовые ножи с логотипами отеля Marriott. Напротив гостей тоже вдруг возникло свободное местечко, которое занял Кунг. Каспер тут же схватил нож с вилкой и принялся пилить сдобренное приправами и соусом мясо в тарелке. Ольга и Андрей не спешили начинать трапезу, присматриваясь к соседям по столу. Кунг тоже не набросился на еду. Сидел, поглядывая то на гостей, то на Галину. Докторша начала с фруктов. «Чем угощаете?» – спросил Андрей максимально нейтральным тоном. «Ны-а?» Он взглянул на Кунга, тот промолчал. Лишь покачал головой и в очередной раз вежливо улыбнулся. «Это мясо зелёных драконов», – ответила Галина. «Не волнуйтесь, употреблять его не опасно». Каспер замер, не донеся кусок до рта. Он вернул мясо в тарелку и ещё раз его разрезал, но теперь так, чтобы в надрез не попал соус. Мясо имело множество зелёных прожилок, словно какое-то растение пустило корни, и они проникли между мышечными волокнами до самых костей животного. Мясо и сразу гарнир Каспер сделал вид, что ему не впервой употреблять экзотические продукты, в том числе зелёное мясо. Два в одном, удобно обна «Зелёные драконы – это...» Андрей вопросительно взглянул на Галину. «Так местные называют мутантов. Животных, которые вступили в симбиоз с растениями и бактериями с той стороны разлома. Выглядят теперь эти животные устрашающе. Многие полностью обросли зеленью, ветками, шипами. Но они вполне съедобны. После тщательной термической обработки, конечно». «Интересно...» Андрей незаметно толкнул Каспера в бок. «Да». А конкретно это мясо какого животного? Вы знаете, мутанты практически неотличимы на вкус, поэтому я затрудняюсь сказать точно. Судя по толщине волокна, это какой-то довольно крупный дракон. Зелёными драконами местные называют всех мутантов, спросила Ольга. Да, разве что уточняют мелкий, крупный или летающий. Им так удобнее. А как мутантов называют официально? Я не знаю, пожала плечами Галина. Знаю, что американцы, которые контролируют периметр зоны, тоже делят их на три группы: Green Hawk, зелёные ястребы, летающие; Green Beast, зелёные звери; и Green Men, бывшие люди. А для местных они все зелёные драконы, заключила Ольга и покосилась на Каспера. Включая людей, тот отложил вилку и покрепче сжал нож бывших людей, уточнила Галина. Я ведь говорю, после заражения аномальными микроорганизмами все мутанты становятся практически одинаковыми с точки зрения физиологии. Они сохраняют некоторые из прежних видовых признаков, но фактически вы едите людей, прошептал Каспер и едва одержал рвотный позыв. Но ведь это не люди, совершенно искренне удивляясь реакции гостя, ответила Галина. Это признано даже на уровне международных организаций. Гринмены мутанты, наполовину чужеродные существа. С людьми они не имеют ничего общего. Они даже говорить не умеют. Но ведь раньше они были людьми. Но ведь теперь они гринмены, вновь пожала плечами Галина, отрезала кусок мяса и демонстративно отправила его в рот. Каспер всё-таки не выдержал, пулей вылетел из-за стола и, зажав рот ладонью, помчался к ближайшему борту. Местные неодобрительно зашушукались. Кунг и Галина переглянулись, но ничего не сказали. Они словно выжидали, что предпримут оставшиеся за столом гости. «Дело ваше», — сохраняя максимальное спокойствие, — сказал Андрей. «Мы, собственно, забрели сюда с конкретной целью». Вы не будете есть? Холодным тоном перебила его Галина. Спасибо, мы плотно позавтракали. Это невежливо. Мои друзья могут обидеться. Возьмите хотя бы фрукты. Не вопрос, Андрей взял кусочек манго. Мы хотели бы арендовать лодку. Для чего? Галина вновь взглянула на Кунга. Тот, не отрываясь, следил, как Андрей жуёт. Нам нужно добраться до разлома. Это нереально, покачала головой Галина. Байок Скай окружён аномальными джунглями. В этом лесу нет проходов. Байок Скай? заинтересовался Кунг. Он поматал головой и выдал довольно длинную речь. Кунг не одобряет ваши намерения добраться до Байок Скай, перевела Галина. С его точки зрения, это как бы помягче безумная идея. Кроме хищных растений в окрестностях отеля полно зелёных драконов. А в самом здании логова змей растений, оттуда никто пока не возвращался. Мы готовы рискнуть, сказала Ольга. Но если вы не вернётесь, не вернётся и лодка. Мы заплатим, с ипло сказал возвратившийся Каспер. Золотом. Золотом, Галина смерила его скептическим взглядом. Вам стало легче? Да, спасибо. Вот, Каспер поставил на стол маленькую баночку из-под детского питания чистая, без примесей. 2 кг. Галина взяла баночку, повертела в руках и протянула Кунгу. Тот отвинтил крышку и ткнул внутрь пальцем. Золото, как ему и полагается за пределами Кыштымской зоны, затвердело. Галина быстро, так что половину не понял даже Андрей, сказала что-то Кунгу. Тот покачал головой и ответил с той же скоростью и тоже не слишком разборчиво, а затем взглядом указал на Ольгу. И мне интересно золото, сказала Галина. Что же тогда им интересно, спросила Ольга. Вы, докторша уставилась на Ольгу, они дадут вашим друзьям лодку, если вы останетесь здесь. Зачем? Просто останьтесь. Побудьте нашей гостьей до возвращения ваших товарищей. Заложницей, перевела Ольга. «В этом предложении есть смысл», – толкая Ольгу коленкой, сказал Андрей и кивнул Кунгу. «Окей, хорошо. Чай». «Ты с ума сошёл?» – с нервной улыбкой шепнула ему Ольга. «Они же меня сожрут!» «Мы не едим людей», – тоже с улыбкой, но холодно-загадочной сказала Галина. «Если ваши друзья не вернутся, вы станете полноправным членом нашей общины. Только и всего». «То есть останусь здесь навсегда, как вы?» «А что?» Галина чуть склонила голову на бок. «Почему нет?» «Хотя бы потому, что у меня другие планы». «Вы планировали быть съедены гринменами?» «А они что, едят людей в отместку за то, что вы едите их?» «Вряд ли ими движет месть. Они просто добывают себе пропитание. Я ведь уже говорил, они дикие и неразумные существа. Не упрямьтесь, милочка». Это лучший вариант для вас. Давайте я сама решу, что для меня лучше, милочка вспыхнула Ольга. Кунг не одобрительно покачал головой и подсокал языком. С его точки зрения, вспышка гнева была признаком плохого воспитания. Впрочем, он почти сразу вновь расплылся в дружелюбной улыбке. Видимо, решил, что всё не так безнадёжно, и община сумеет перевоспитать гостью-грубиянку. Андрей снова толкнул под столом Ольгу и тоже улыбнулся. Мы хотели бы осмотреть нашу лодку и попрощаться. Лодку вам покажет лично Кунг. Галина опять что-то сказала Тайцу. Потом вы вернётесь сюда и попрощаетесь. Мы хотели бы отойти в сторонку. Лучше сделать так, как предложила я. Галина коротко кивнула сидящим за столом Тайцу. Все, как по команде, отложили палочки и мгновенно приготовили к бою оружие. Будь по-вашему, Лунёв и бровью не повёл. Кунг. Андрей медленно встал и кивнул тайцу. Тот тоже поднялся и жестом указал в сторону южной части островка. Андрей обошёл стол и двинулся за Кунгом. За ними пристроился Каспер. Его Галина не остановила. Правда, следом за Каспером увязались и два десятка местных автоматчиков.